Глава четырнадцатая. «Привет. Если захочешь кофе, есть растворимый в шкафу над мойкой. Еда в холодильнике. Дверь просто захлопни, когда будешь уходить». Я скомкала бумажку и бросила её обратно на стол. Красивый почерк у стажёра. И руки у него красивые. А характер, похоже, дерьмовый. Бросил меня в этой жопе мира и свалил. Я проснулась десять минут назад и сразу почувствовала, что осталась одна в квартире. И хотя выспалась я отлично, настроение моментально притухло. Скачилась с дивана, на удивление удобного, за полминуты обижала всю квартиру. И правда, никого. Дверь входную подёргала, заперта. Вчера, когда он ушёл спать на кухню, я долго не верила, что это конец. Думала, он вернётся, и мы как минимум поговорим. Но так и не дождалась. Он втихаря сбежал утром. «Окей, это только твои проблемы, стажёр. Если накануне вечером я не стала копаться в твоих шмотках, то сейчас точно всё про тебя выясню». Ага, вместо того, чтобы быстро одеться и свалить из этой квартиры, я приступила к обыску. Конечно, это было громко сказано, с тряпками в шкафу сразу стало всё ясно. А вот стол, в нём нашлось несколько книг со скучными обложками. Какая-то мелочёвка типа наушников, брелоков, ручек. И ещё два ящика были заперты. Я облазила весь стол, заглянула в шкаф, ни намёка на ключи. Так и уехала домой на такси, не выяснив, что он в столе прячет. Наверняка ничего интересного, но мне зачем-то было нужно в этом убедиться. Зачем? Когда такси остановилось у моего дома, все мысли о Лёше мигом вылетели у меня из головы. В метрах в двадцати дальше по улице стояла чёрная тачка. Обычно у нас здесь не ставят машины, парковки нет, а штрафы конские. И если бы не минувший побег от Аракчеева, то я не обратила бы внимания, а тут пошла прямо к машине. Субару, кстати. Внутри явно кто-то был. Я постучала по затонированному стеклу, держа телефон на готове. Если выгорит, Артурчик надолго от меня отвалит. Стекло медленно сползло вниз. «Привет!» Я ласково улыбнулась, глядя на небритую морду. «Меня ждёте?» Мужика узнала сразу. Этого уголовника я видела у входа в клуб, где он меня с Антоном поджидал. «Чё?» — набычился он. Я быстро поднесла телефон к его морде, сделала фотку и рванула к своему дому. За спиной полился мат. Хлопнула дверь автомобиля, но я уже подбегала к подъезду. А там рядом стояла будка с охраной. Напоследок ещё успела сфоткать Субару. Но красота же! У квартиры меня, слава богу, никто не караулил. Как же здорово оказаться дома. Душ, кофе и пост в соцсети. Давно я туда ничего не выкладывала. Да, Артурчик? Личка тут же взорвалась от сообщений. Писали в основном журналисты, блогеры, пара бывших подружек даже засветилась. Я никому не отвечала, а выжидала звонка. Ну или на худой конец, войса от Артурчика. «А нет, позвонил». «Ты совсем мозг отключила, Саша?» прорычала Ракчеев, когда после семи годков я приняла его вызов. «Убери этот чертов пост, дура, или пожалеешь?» Истерит, как баба, забавно даже. Раньше я считала, что эта властность мужчине так проявляется. «И еще раз назовешь меня дурой, урод, и я напишу на тебя заявление в полицию, что преследуешь, и столько интервью раздам, что из всех утюгов меня слышать будешь, ясно?» «У меня личка ломится от предложений, все федеральные каналы уже отписались, и не только они, милый». «Где ночью была шлюха?» «С кем?» — взревел Рокчеев. «Он меня словно не слышал. Точно патология, прав был Лёша. Рот свой вымой с мылом и послушай. Ты так ссышь за своей репутацией, что даже сам меня якобы бросил, а? Так вот, будешь за мной следить, в дерьме извожу так, что не выплывешь, козлина. И чтоб ты спать вообще перестал, и этих уродов ещё у клуба той ночью запомнила». «Ну и гандон же ты, Аракчеев!» «Где ты была?» Теперь Артур не орал, голос его был спокойным и очень злым. «И ещё раз спрашиваю, с кем ты ночевала?» Меня так и подмывало выложить Артурчику, что он ноль в постели по сравнению с обычным приезжим стажёром, но удержалась. Не хотела, чтобы у Смирнова были из-за меня проблемы. Он реально дважды уже спасал меня. «Убери от меня своих псов, Артур, и отдай мне папины деньги!» Холодно произнесла я. «А то узнаешь, на что я способна». «Не льсти себе, ты обычная, избалованная шлюха». Я нажала на отбой. Пост, конечно, удалять не стала, но и на вопросы в личке не ответила. «Пусть побесятся». В каприз завтракать не пошла, обнаружила на кухне йогурт. Раньше что-то покупала домработница, я просто говорила, что именно мне нужно. Потом она половину выбрасывала, потому что продукты портились, а может, и себе забирала. А теперь придётся самой что-то решать. От кислых мыслей меня отвлёк звонок в Вано. Договорились с ним завтра показать машину покупателю, а на следующей неделе кольцо ювелиру продавать. Денег почти нет. Никогда не думала, что такое вообще возможно. Хотя и такая ночевка, как сегодня, мне тоже в голову прежде не приходила. На мобильном было несколько пропущенных вызовов, в том числе и от Реджи, но я решила не перезванивать. Зато, когда на экране высветился незнакомый номер с итальянским префиксом, я ответила. «Алессандро, кара, салвами пер фаворе». «Александра, дорогая, спасите меня, пожалуйста». Лоренцо говорил взволнованно, а я понимала, что соглашусь. В глаза захотелось посмотреть одному челу, который утром даже не попрощался. Когда через полчаса я подходила к весёленькому оранжевому ламборгини, где меня ждал мой итальянский дедок, то засекла папарацци с камерой, но вот Субару уже не было. Отлично. В машине, когда мы отъехали, я получила СМС-ку с того номера, с которого мне презентажку вчера прислали. «Привет. Проснулась?» «Акоса стаи соридендо? Акоса стаи соридендо? Чему вы улыбаетесь?» Спросил меня Лоренцо, когда я спрятала телефон в сумочку. Я снова улыбнулась и не стала отвечать. Лёша, кстати, тоже не ответила. Пусть малость помучается. Не сказал вчера, что это он мне прислал презентацию. Интересно, почему потом всё удалил. Вопросов к Смирнову у меня накопилось множество, но больше всего мне хотелось просто его увидеть. Я чуть привстала и поправила брюки. Шикарный бирюзовый костюм «Версача», под него даже бельё надевать не обязательно. Я с нетерпением предвкушала реакцию Лёши. Пусть Смирнова не будет на переговорах, но я не сомневалась, что обязательно встречу его. В крайнем случае, найду Реджи, она должна помочь. Здание компании располагалось в одном из переулков рядом с Тверской. Теперь понятно, как Лёшу занесло в кофейню. Бритиши уже приехали, и овца леди активно крутила своей тощей задницей перед ними. Повернувшись спиной к троице, я сделала селфи на их фоне и отправила пикчу на телефон Леши. Примечание. Пикча. Изображение. Фотография. Искажённое от английского picture. Конец примечания. Не успела я узнать его реакцию, как нас с Лоренцо тут же повели на второй этаж. Я невольно сравнивала их интерьеры с теми, как я привыкла видеть в офисе у Артурчика или у папы. Обстановка здесь была скромнее, но в целом выглядела неплохо. Пастельные тона, простая функциональная мебель. Рокчаеву бы тут не понравилось, а мне — в самый раз. Мы очутились в небольшом кабинете, где был накрыт стол, как в ресторане. Я ухмыльнулась, посмотрела на официантов, потом на закуски. «Еда из сказала я Анатолию. «Мило, но обыденно». Гендиректор чуть покраснел, но не стал спорить. Разговор шёл на двух языках — английском и итальянском. После вчерашнего мне было уже не так страшно. Я грустно разглядывала свою тарелку, полную еды, потому что не удавалось даже вилку в руку взять. Спасибо моему сердобольному пеньку Лоренцо. Он перед подачей горячего велел всем поесть, так что я налегла на закуску и салаты. А заодно я переваривала услышанное. В принципе, ничего неожиданного. Лидия с Анатолием хотели подписать эксклюзивный контракт с фирмой Лоренцо и обслуживать все грузы на территории России. А Лоренцо пока не соглашался, выторговывал себе вкусные условия и ведь прогнёт наших логистов. Я была в этом уверена. За столом на самом краю сидела какая-то блеклая деваха, которая за всё время ни слова не вымолвила. Я бы её и не заметила, если бы Лоренцо не спросил. «Это наш клиентский менеджер, и она немного говорит по-итальянски и прекрасно по-английски», зашипела овца Лидия. «На тот случай, если вы, Александра, устанете и захотите отдохнуть». «Ах ты ж, сучка!» — с ласковой улыбкой подумала я. «Ждёшь, что я налажаю. Не дождёшься овца». «Это очень любезно с вашей стороны», — проворковала я и перевела Лоренцо наш разговор. Дедок, как всегда, порадовал. Я даже тарелку отодвинула от себя, чтобы перевести всё, что он говорил обо мне. Какая я умница и как прекрасно владею итальянским, как легко с одного взгляда располагаю к себе людей, что мои коммуникативные навыки и личное обаяние на высшем уровне, и что он был бы счастлив, если бы я занималась его грузами здесь, в Москве. А вот тут я уже сама удивлённо захлопала ресницами. «Ну, дедок, на такого даже обижаться нельзя». Овца побелела, Буров покраснел, англичане сдержанно кивнули, а Лоренцо, ничего не замечая, продолжал щебетать. Мне удалось его остановить лишь минут через пять. Упёртый, но вроде как уяснил, что я не бум-бум в логистике, и вообще офисная каторга — это не моё. Я переводила его болтовню, но немного устала и обрадовалась перерыву на 20 минут. Всё-таки это удовольствие. Строите себя бизнес-леди. И в туалет можно сходить, и Реджи набрать, и посмотреть, что мне ответил Лёша. Ведь на самом деле я только за этим и приехала, поглядеть, как тут всё устроено, и щёлкнуть Смирнова по носу, если получится. У меня всё получится. Удачи, Саша. И смайлик. Да, не болтливый ты, Лёша. Я немного расстроилась, что он больше ничего не написал. Сама не понимала, чего я так к нему цеплялась. Да, понравился. Да, у нас с ним было. Но ведь оно уже случилось и больше не случится чего душу себе травить и под Аракчеева его подставлять. Артур же рано или поздно всё выяснит, и Рязань Смирнову раем покажется». Аракчеев ещё три раза звонил. «Я глянула новости, мой пост про преследование в топе поисковика. Правда, писали, что я всё выдумала, зато Артурчика в каждой заметке упомянули. В отличном настроении я зашла в туалет и остановилась у двери. Да ладно, и здесь обо мне говорят». Прислушалась. «Скандальная тёлка и стыда никакого». Кто-то стоял над раковиной, мыл руки, а мне кости перемывал. Отец проворовался, в тюрьме сидит, а она сиськи свои всем показывает. Даже лифчик не надела, представляешь? Наш генеральный слюни на неё пускал. Противно смотреть. «Да ладно, Ир, потерпи её сегодня и больше не увидишь». Подцепила итальянца и свалит с папиком. «Да, там не папик, там прадед. Я её вчера видела со Смирновым. Стояли вместе, он её даже за руку держал». Вот тут я напряглась. Про Лоренцо могут трепать что угодно, но не про Лёшу. Это симпатичный стажёр из отдела Берга. Тебе показалось, он точно на такую пустышку не западёт? Толковый, говорят, очень. А Рокчеев же запал. Они даже помолвлены были. Без своего отца эта кукла пустое место. Смирнова на даром не сдалась. Он очень милый, да. Вода из раковин перестала литься. Каблуки зацокали в мою сторону. Я стояла у двери, скрестив руки на груди, и ждала. Внутри всё пылало. Пустышка и кукла даром ему не сдалась? Ой, увидев меня, обе сплетницы застыли на месте. Одну из них я узнала, тихоня-переводчица с наших переговоров. «Пошли отсюда», — негромко сказала я. «Вон». Если я и прикрикнула, то чуть-чуть совсем. Но сдула их мгновенно. Вернулась в кабинет минут через пять. Прямо с порога обратилась сначала на итальянском к Лоренцу, а потом на русском ко всем остальным, благо бритиши еще где-то шлялись. Я согласна работать здесь, так что давайте обсудим условия.